Нельзя яснее выразить всю смехотворность этих фактических деталей. Совершенно так же ведут себя арабы. Как поживает ваш отец? Хорошо, но только он очень старый. Сколько же ему лет? О, очень много. Девяносто или девяносто пять. При этом оказывается, что отцу, о котором идет речь, лет пятьдесят. Но так уж устроена жизнь. Когда вы молоды, вы молоды. Когда обретаете зрелость, вы в расцвете лет. Но когда расцвет сменяется увяданием, вы стары. А уж если стары, то возраст не имеет никакого значения. В пять лет на день рождения мне подарили собаку. Это было самое оглушительное событие из всех, которые мне довелось пережить до тех пор, — Настолько невероятное счастье, что я в прямом смысле лишилась дара речи. Встречаясь с расхожим выражением «онеметь» от восторга, я понимаю, что это простая констатация факта. Я действительно онемела. Я не могла даже выдавить из себя спасибо, не смела посмотреть на мою прекрасную собаку и отвернулась от нее. Я срочно нуждалась в одиночестве, чтобы осознать это несусветное чудо. Такая реакция осталась характерной для меня на протяжении всей жизни. И почему надо быть такой глупой? Кажется, насколько подсказывает память, я убежала в туалет. Идеальное место, чтобы прийти в себя, где никто не сможет потревожить мои размышления. Туалеты в те времена были комфортабельными, чуть ли не жилыми помещениями. Я опустила крышку унитаза, сделанную из красного дерева, села на нее, уставилась невидящими глазами нависевшую напротив карту торки и стала думать об обрушившемся на меня счастье. У меня есть собака. Собака. Моя собственная собака. Моя собственная, настоящая собака. Йоркширский терьер. Моя собака, моя собственная, настоящая собака. Позднее мама рассказала мне, что папа был очень разочарован моей реакцией на подарок. Я думал, — сказал он, — девочка будет довольна. Но, похоже, она даже не обратила внимания на собаку. Но мама, которая всегда меня понимала, сказала, что мне нужно время. Она еще не может уяснить себе все до конца. Пока я размышляла, четырехмесячный щенок печально побрел в сад и прижался к ногам нашего сварливого садовника по имени Дэви. Щенка вырастил один из сезонных садовых рабочих. Вид заступа, погруженного в землю, напомнил ему родной дом. Он сел на дорожку и стал внимательно наблюдать за садовником, рыхлившим почву. Именно здесь в положенный срок и состоялось наше знакомство. Мы оба рабели и делали нерешительные попытки приблизиться друг к другу. Но к концу недели мы с Тони оказались неразлучны. Официальное имя, данное ему папой, Джордж Вашингтон, я тотчас же для краткости предложила заменить на Тони. Тони был идеальной собакой для ребенка, покладистый, ласковый, с удовольствием откликавшийся на все мои выдумки. Няня оказалась избавленной от некоторых испытаний. Как знаки высшего отличия, разные банты украшали теперь Тони, который с удовольствием поедал их заодно с тапочками. Он удостоился чести стать одним из героев моей новой тайной саги. К Дике, Кеннерю Голди и Диксмистрес присоединился теперь лорд Тони. В те далекие годы я отчетливее помню брата, чем сестру. Сестра обращалась со мной очень ласково, а брат презирал и называл девчонкой, и я, конечно, привязалась к нему и бегала за ним, как собачка, если только он позволял. Главное, что я помню о нем, были белые мыши, которых он дрессировал. Я была представлена мистеру и миссис усики и всей их семье. Няня не одобряла этого знакомства. «Они дурно пахнут», — сказала няня, — и это было чистой правдой.